сказали, что вы их знаете. Не иначе, как знаете, Игрива произнёс Несчеретов. "Пане профессор же, из зала и гостиная к вашим слугам. Благодарю вас. Вы что ж попросите, туда-мо в гостиную". "Слушаюсь". В распорядке дома Несчеретова ничего не изменилось. Локей ходили во фраках и выражались так же, как в былые времена. Дама была на вид лет 35, худая, невысокая, некрасивая. С улыбкой на желтоватом лице она повернулась к входящему Брауну и особенно энергичным, быстрым движением протянула ему руку. Ах, это вы? да не вежливости равнодушно сказал Браун. Не ждали? Врат не стану не ждал. "И неприятно удивлены?" полуухмытливо спросила дама, видимо, несколько смущённая приёмом. "Ну что же, неприятно?" не слишком возражая, переспросил Браун. "Садитесь, пожалуйста, к Ксении Карловне". Они сели. "Вы как узнали, где я теперь живу?" "Случайно. В нашей коллегии работает один субъект, который, кажется, ваш приятель". какой субъект и в какой коллегии по охране памятников искусства и истории некто Фамин он мой приятель так вы охраняете памятники искусства и истории как видите мы не такие уж вандалы много работать очень много как мы все вы все это коллегия или партия Бартье, Альсан Михаэльч, сказала дама: "Позвольте обратиться к вам с просьбой. Сделать одолжение. Я прошу вас. Ну, очень прошу. Оставьте вы ваш враждебный тон. Ну к чему это? Ведь вы знаете, как я вас ценю и люблю. Покорнейше благодарю." вызнаменитый учёный мыслитель с широким общественно-политическим кругозором но ну, пристало ли вам относиться паобывательски к нам к партии к её огромному историческому делу лицо брауна дёрнулось от злобы вы к сене карлуну быть может пришли обращать меня в большевистскую веру Так зашли в гости поговорить четверть часа с мыслителем. Вот он и стал большевиком. Да? Нет. Столь далеко мои иллюзии не идут. Хоть как бы я была счастлива, если бы вы вступили в наши ряды. Александр Михайлович, давайте раз поговорим по душам, с жаром сказал Ксения Карлона. Нет уж, пожалуйста, мою душу оставьте. Давайте без душ, говорит. У вас ко мне дело? Дама невесело улыбнулась. Я думала, что в память о наших давних добрых отношениях вы меня приметили лучше. Есть ли у меня к вам дело? И да, и нет. Не понимаю вашего ответа, с возраставшим раздражением сказал Браун. И да и нет. По-моему, да или нет? Ну да, есть дело. Мне поручено сказать вам, что если вы захотите, мы предоставим вам самые широкие возможности научной работы, таких, которых вы быть может не будете иметь нигде в буржуазных странах Запада. Мы вам дадим средства, инструменты, выстроим для вас лабораторию по вашему указанию, по последнему слову науки. Одним словом, А можете ли вы вместо всего этого дать мне заграничный паспорт для отъезда в буржуазные страны запада? Вы хотите уехать из России? Почему же? Да уж так. Знаете, в писании сказано: "Вот чего не может носить земля раба, когда он царствует, и глупца, когда он насытится хлебом". Жизнь меня слишком часто бодала вторым, зрелищем самодовольных дураков. Но оказалось, первое гораздо ужаснее.